Когда он пришел в себя, вокруг была темнота. В глаза словно песку насыпали, а когда Иран попытался шевельнуться, все тело прострелило боль, такая, что он зашипел и, не сдержавшись, выругался. Почти сразу раздалось ойканье, легкий топот босых ног, и вспыхнул свет. По глазам резануло, словно ножом, и Иран, рывком подняв вставшие вдруг непослушными руки, принялся тереть лицо. Правда, их тотчас перехватили тонкие и несерьезные на вид, однако при том неожиданно сильные ладони. «Потерпи, пожалуйста!» И мокрая тряпка на лицо. Это было столь неожиданно, что Яран дернулся. Тело вновь пронзило боли, под ее аккомпанемент демон вновь провалился в небытие. Второй раз пробуждение было не столь ярким. Мокрая тряпка на лице расположилась изначально, да и боль в мышцах хоть и присутствовала, была куда слабей. Вспыхнувший свет был слегка неприятен, но не более того. А когда Яран пошевелился, подскочила Сара. Час спустя они сидели за столом. Как оказалось, девушка нашла кладовую дракона и кухню, которой, очевидно, пользовались когда-то гномы. Кладовой оказалось достаточно продуктов, а рядом с плитой нашелся запас дров, причем свежих, очевидно, драконица иногда готовила себе прямо здесь. Пока Яран за обе щеки уплетал сваренную из непонятных ингредиентов, но вкусную сытную кашу с мясом, воспитанница успела ввести его в курс дела. Правда сказать, хотя бы приблизительно сколько времени Яран лежал без сознания, она не могла. Здесь смены дня и ночи не было, а наверх девушка не выходила, опасаясь надолго оставить бесчувственного наставника одного. Мало ли. За то время она даром не теряла. Перетащив его в ту комнату, где недавно квартировала сама, девушка принялась активно исследовать пещеры. И, надо признать, успешно. Помимо кухни и продуктового склада, весьма не лишнего из-за действия и заклинаний, ускоренной регенерации и повышенных физических нагрузок, Яран схуднул так, что легко можно было пересчитать ребра. Девушка нашла, к примеру, как включать и выключать свет. А Довольно банально, к слову, и в комнатах, и в коридорах на стенах имелись выключатели, самые обычные, как в любом жилом помещении. Большинство среднеразвитых миров и причина, по которой их не обнаружил сам Яран, оказалась банальнейшей. Положение выключателей рассчитывалось под рост прежних, коротконогих обитателей, только и всего. Ну а наклоняться Ярану в голову не пришла, зато Сара нашла искомое, хоть и, как она призналась, не сразу. Еще она прошлась по коридору, ранее обследованному Яраном, и вдоволь любовалась на чудеса древних технологий и нашла в третьем коридоре в самом конце хорошие такие ворота, и наглухо. Что с ними делать она и не знала, но было очень интересно. И потому она так умильно глядела на наставника, что Яран плюнул и согласился. Посмотреть все равно надо. Только вначале стоит отдохнуть и хоть немного прийти в форму. Сколько Яран отдыхал, сказать он не мог. Время в подземелье тянется совсем иначе, чем на поверхности, и биологические часы дают сбой. Вряд ли долго, впрочем, бог его знает. Как бы то ни было, форму Яран восстановить не успел, и регенерирующее заклинание тут и не помогло. Но на ногах он, когда Сара повела наставника к заинтересовавшему ее месту, держался уверенно. Да и чувствовал себя неплохо, разве что одежда неприятно царапала рубцы на месте недавних ожогов. Что же, приходилось терпеть и надеяться, что организм скоро перестанет на это реагировать. Человек, он скотин, такая, что ко всему привыкает. Коридор, который исследовала Сара, был внушительных габарит, опять же с дверями. Честное слово, выпороть бы вредную девчонку за то, что сюда полезла. Но что сделано, то сделано, главное — жива-здорова. И вообще сам виноват. Воспитала ее в рамках, которые для женщин здесь станут нормой лет через триста. Чересчур решительная, чересчур самостоятельная. И вообще, сам дурак. Вот так, подвергаясь самобичеванию, Яран попутно осмотрел место обитания дракона. Очень похоже, дамочка все же предпочитала находиться в облике ящера. Во всяком случае, пока никто не смотрит. Во всяком случае, еж к себе оборудовала соответствующую, заняв под нее помещение ранее, скорее всего, бывшее спортивным залом. А может и нет, но у Ярана оно вызывало именно такие ассоциации. Зато все остальное самое обычное. Склад — продукт с простеньким амулетом, генерирующим холодильное заклинание. Кухня довольно функциональная. К слову, у стены стояла газовая плита, ныне, естественно, не работающая. Вместо нее драконица приволокла более простую и надежную, огромную чугунную на дровах. И труба, судя по всему, вела куда-то на поверхность. Где она, интересно, выходит? Впрочем, неважно. Наверняка зверюга догадалась ее замаскировать. Имелись еще несколько помещений, заваленных всяким хламом. Новая хозяйка, очевидно, просто стащила сюда все, что ее не интересовало, освобождая себе место для жилья. Единственное, что здесь нашлось по-настоящему ценного, это шпага Сары. Она была на поясе девушки, когда дракон притащил ее сюда и, очевидно, выбрасывать хороший клинок куркулистые ящерицы было жаль, а вот и притащила сюда. Но оружие свое девушка нашла еще когда занималась исследованиями, да и не мудрено отыскать, валялась железку у самого входа. Так что единственное, что надо было, уже забрали, а все остальное, хранившееся на этих складах, выглядело полной ерундой. Яран лишь заглянул в них и не стал копаться в старом хламе. К чему? Особенно учитывая, что двери, точнее ворота в конце коридора, были и впрямь интересны. Размерами они подавляли воображение не только Сары, но и много чего повидавшего Ирана. Пожалуй, в такие свободно мог бы проехать старинный четырехмоторный авиалайнер или орбитальная ракета на химических двигателях, Нет, о гномах, конечно, ходили легенды, как о великих мастерах. Но создать такое, имея цивилизацию на уровне паровой тяги, да еще и под землей, это надо ухитриться. А еще они были украшены. Нет, не так. Украшены! Яран, родившийся в достаточно урбанизированном мире, привык к тому, что дизайн технических сооружений приносится в жертву функциональности. Здесь же сплошные узоры, чеканные литые накладки в виде диковинных зверей, а то и целые сцены, в которых отважные гномы с кем-то сражаются. Почему-то батальная тема была наиболее популярной. Общий вес этих накладок составлял, по прикидкам Ярана, не меньше тонны. И материалы самые разные — железо, латунь, бронза, алюминий. В общем, гномы — расстарались. Вокруг ворот тоже хватало украшений, вырубленные в камни барельефы тянулись до самого потолка. Здесь, кстати, высокого метра в 10 не меньше. На черта спрашивается такое извращение, особенно учитывая, что коридор втрое ниже. Но главное было даже не в этом. Яран попробовал отсканировать ворота и понял только, что там сплошной металл и звук соответствующий. Не меньше полуметра стали, причем неплохой. Навскидку, хромо-никелевая нержавейка. Местные кузнецы металл столь высокого класса, да еще и в промышленных количествах, ни за что не выплывят. Конечно, такая сталь относительно мягкая, но, учитывая толщину ворот, вряд ли это могло быть принципиально. Зато долговечная, и сканировать нержавик сложнее. А еще эти ворота недавно открывали, причем совсем недавно. Пазы на полу, по которым ворота съезжали в стороны, уходя в глубину каменного монолита, были чистыми даже без пыли. На некоторых украшениях свежей царапины, видимо, за столетие в этом циклопическом сооружении все же произошла разбалансировка. И то, что раньше проходило свободно, теперь цеплялось за что-то. Но вот как ворота открывались, Сара за время болезни Ярана внимательнейшим образом исследовавшая конструкцию, понять так и не смогла. Ничего похожего ни на замочное скважины, ни на пульт управления механизмами, приводящими в движение эту громадину, здесь не было. А ведь ее явно должен был сдвигать какой-то мотор. Без этого справиться с подобной махиной просто нереально. Сара честно призналась, что осмотрела здесь все едва ли не по миллиметру, потрогала и пошевелила все железки. Безрезультатно, к слову. Простучала пола, даже попыталась его отсканировать, как учил ее наставник. Безуспешно, кругом сплошной монолит, даже бетона нет. Но, ну, что нет бетона, и неудивительно. Гнома, если верить тому, чему, когда-то учили Ярана, с редким единодушием презирали этот материал, работая исключительно с натуральным камнем. Такой вот интересный выверт психики. Что же, остается одно. Сара осмотрела тут все аккуратно и внимательно. В этих качествах ученицы Яран не сомневался. А вот что она не сделала так это и не посмотрела на картину в целом. Свойственная неопытным исследователям ошибка, рассматривая под микроскопом букашек-таракашек, легко не заметить слона. И отойдя как можно дальше, Геран внимательно посмотрел на зал, стремясь уловить не что-либо конкретное, а просто нюансы, выбивающиеся из общей картины. И что характерно, уловил. — Сара, подойди к сюда, — негромко сказал он, и когда девушка встала рядом с ним, указал пальцем на пятно на стене. — Что видишь? — Дракон вдохнул. — А зачем? — Ну, захотелось ему. — Только вот нигде здесь больше следов драконьего пламени нет. Ни в коридорах, там, где мы дрались, ни в чьё-то, на и ситуации. А так ни в коридорах, ни в комнатах. Да и, откровенно говоря, дышать огнем для драконов особого удовольствия не доставляет. Скорее наоборот, поэтому и пользуются они им разве что в бою. А здесь вот дохнула Почему? Хоть ходе этого стихийного практикума по драконологии Иран шел к опаленному месту на стене, и девушка вынужденно шуровала сзади. Подойдя, Иран довольно хмыкнул. Обрати внимание, пятна Гарри явно лежат в несколько слоев. К чему бы это? Дышала несколько раз? Да, причем в разное время. Погляди, как ложились слои. Вывод? Не знаю. Думай. Стену хотела прожечь. Тогда бы жгла какое-то время непрерывно. Нет, не прожечь, а вот нагреть запросто. «Ну-ка, давай, и мы попробуем!» С этими словами Яран, держась на всякий случай на почтительном расстоянии, протянул в сторону пятна руку и сгенерировал тонкий язык пламени. Очень аккуратный, едва касающийся стены, убедился, что ничего не происходит, и начал аккуратно по градусу добавлять температуру. Реакции он дождался минут через пять, когда уже решил, что ошибся. Поворотом прокатилась вдруг плавная волна тяжелого, словно из-за недр земли идущего гула, а потом они дрогнули и медленно, как бы неохотно, подались в сторону. Иран моментально убрал огонь, но движение не прекратилось, судя по всему, механизм, однажды включившись, не останавливался, пока не выполнит свою функцию. Сара, видишь, стопоры? поинтересовался Иран, когда ворота отъехали примерно наполовину. «Вижу», — кивнула девушка. «Еще бы ей не видеть. и на вид, но вполне понятного назначения механизмы стояли по ту сторону позов и выглядели очень внушительно». «Тогда я левой, ты правой. Начали». Откровенно говоря, Яран опасался, что не справится с такой громадой. Но, как оказалось, гномы конструировать умели. Состояние оборудования было, как и все в этом подземелье, очень неплохим. Механизм, несмотря на массивность, провернулся с легкостью неимоверной, система противовесов оказалась крайне сбалансированной. Да что яран его воспитанница отнюдь, не бодибилдерских габаритов девушка справилась не хуже. Слову, разобравшись в механизме едва и не быстрее наставника. Яран даже ощутил некоторую гордость, не зря учил все же, но пока что его занимали немного другие мысли и, в первую очередь, как поведут себя ворота дальше. В принципе, именно поэтому они с Сарой, выполнив задачу, вернулись на исходные позиции. Как оказалось, это было весьма предусмотрительно с их стороны, поскольку ворота, отъехав до конца, тут же поползли обратно. Впрочем, мне... Впрочем, не доползли и доехали только... Впрочем, не доползли и доехали только до места срабатывания стопоров и остановились. Иран перевел дух, похоже, эти агрегаты играли роль аварийной блокировки. Что ж, главное, получилось. Впереди была темнота но не густая, магическая, а самая обычная темнота неосвещенного помещения, которое исчезла, стоила Ирану пройти десяток шагов. Был тут какой-то датчик движения, и он все еще работал. Потолок и стены разом полыхнули, а поток света ударил со всех сторон, так же, как и во внешнем зале. Разве что спектр его был немного другой, холодный, белый, Это ничего не меняло, и рассматривать помещение равно, как и его содержимое, не мешало. А посмотреть здесь было на что? Размеры помещения впечатляли. Ангар для тяжелых самолетов не иначе. Но размеры это так, в частности. Куда большее впечатление производило то, что здесь хранилось, и разом становилось понятно, зачем на входе такая крепкая дверь.